Глава 12. Анна рассказывает о технических достижениях Марса. Иван Дюжин на пороге дома в Троицке. Жизнь на Марсе подчинена абсолютному совету. Всеми разработками руководит Павел Таск. Значит, он даст сигнал о начале запуска марсианских программ на Земле. Теперь известно, что скрывается за научными разработками медицинских и видеотехнологий заботой об абсолютном счастье человечества. Этой идеей прикрывалось острое желание установить на Земле свои правила игры. Видимо, планировали три этапа. Первый — звуковая волна убирает перенаселение, оставшееся после пандемии и локальных войн. Заметьте, накануне на Марс вывезены лучшие умы, талантливейшие люди. Анна запнулась, опустила глаза — Из-под густых ресниц бросила быстрый взгляд на Алексея. «Да, хм. скромность — не твой конек, усмехнулся отец. «Но продолжай». Вывезены под предлогом продолжения научных исследований, направленных на всеобщее счастье. Второй этап — взорваны, снесены ненужные постройки, захламляющие землю, неэффективные по энергозатратам и, как не смешно сейчас звучит, убивающие экологию. Немного переборщили. Ядерные взрывы уничтожили целые материки, изменив очертания земли до неузнаваемости. Нетронутой осталась лишь территория России. Пелена 10-10. Изобретение, сделанное под руководством Таска, сработало безупречно, причина тому ясна. Абсолютный совет выбрал и сохранил место, куда собирается вернуться. Климат богатейшие природные ресурсы, лакомые земли Сибири. Нынешние марсиане. Да, там создана система, которая обеспечивает их насущные потребности в еде, сне, сексе, комфорте, физической и эмоциональной нагрузке, медицинской помощи, теоретически они счастливы. Но они все без исключения мечтают вернуться на Землю, потому что устали, изнывают от искусственно-техногенной жизни, забыли, как пахнет воздух в лесу после грозы. Химики долго пытались воспроизвести — не получается, потому что для каждого этот запах разный. Но вернуться жители Марса смогут только при условии, что здесь осуществится третий этап войны — образование единого государства на единой территории плюс полное подчинение и контроль граждан. Контроль вплоть до отпущенных дней жизни. Слово «свобода» станет никчемным и сменится на слово «комфорт». Человек быстро привыкает к тому, что достается без усилий. В новом государстве достаточно нажать кнопку, и любая прихоть будет удовлетворена, любая проблема решена. Взамен все его мысли и эмоции, его будущее, срок жизни — все будет подчинено строгому распорядку и будет зависеть только от тех, кто управляет им. С Марса прилетят абсолютно зомбированные люди. Настоящими, живыми, с душой — Ясным рассудком, способностью любить, доверять, ценить прошлое, творить и, в конце концов, быть несчастными. Сейчас остались только земляне. Но если осуществится третий этап войны, человека в понимании прежних поколений не будет ни на Земле, ни на Марсе. Третий этап — перевести основную технику и изобретение на Землю, восстановить цифровой сигнал, наладить здесь тот же порядок, который под видом эксперимента сейчас существует на Марсе. Анна тяжело дышала. «Папа, надеюсь, ты понимаешь, об этом я узнала только, когда открыла папку Дэнна Чу и сопоставила данные с тем, чему свидетельницей была на Марсе. Иначе я ни минуты не осталась бы там и не смогла продолжать работать на эту систему». Отец прикрыл руку дочери своей большой ладонью в знак согласия и одобрения, но не стал перебивать. Анна продолжила. Теперь я вижу, как было задумано. Марсиане намеренно лишили Землю цифрового сигнала, чтобы восстановление цивилизации здесь не пошло в нежелательных темпах и направлениях. Они собирались запускать космическую станцию «Космос-20» по производству новых цифровых спутников. На Марсе нет и никогда не было аналогового сигнала и телесистем. Вместо этого цифровые спутники, огромные плазмы с высочайшим уровнем разрешения, «Этот основной визуальный аппарат есть в каждой квартире на Марсе. Смотрят его каждый день с утра до вечера. Оттуда проецируются голограммы разных шоу, информационных выпусков, герои которых могут садиться за ваш стол, ложиться на диван, передвигаться по комнате, говорить, улыбаться». Анна с удовольствием вспоминала коллег-журналистов, которые таким образом оказывались в пространстве ее комнаты на Марсе. Когда она пыталась пожать им руку, Рука проходила сквозь виртуальный образ, ее нельзя было ухватить, а запах духов ощущался вполне. Поэтому принципу стали заводить домашних животных, они исключительно виртуальные. Любоваться можно, но трогать, кормить и убирать за ними не надо. Тактильная форма ощущений пока не работала. До тех пор, перебил ее Алексей, пока нас в космолете чуть не сожрали виртуальные львы с помощью новой технологии, ставшей реальными. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Дэн ночью. — Поподробнее. Конечно, он не знал о новом изобретении, а это важно, и даже очень. Анна рассказала в подробностях, что произошло с ней и Алексеем, пока они летели домой. Данька слушал в изумлении, распахнув черные глаза и отложив ложку. Вспоминал про суп только, когда бабушка, для которой не было ничего важнее здоровья внука, и изредка, похлопывая по спине, возвращала его с Марса на Землю. Когда Анна закончила, Дэн Чу проговорил. «Ну что, картина понятна. Добавьте к этому. Ксения Заворская продолжает свою научную деятельность по производству профессионалов от рождения. Уверен, с тех пор, как мы ее покинули, в лаборатории появилось несметное количество эмбрионов для ЭКО, и только ей одной известно на какую именно профессию они нацелены. Ксения постоянно находится на прямой связи с Павлом Таском. В чем я точно уверен. Если планы абсолютного совета реализуются, оставшиеся в живых земляне полностью потеряют контроль над собой, все их действия будут подчинены программе выполнению заложенных в ней задач, люди превратятся в бездушных, пустых роботов, похожих на бестелесных виртуальных людей и зверей, о которых рассказывала Анна. Да... «Не хотел бы я жить в таком мире, где по предписанным технологиям вместо жены получаешь виртуальное существо», — пошутил Стрельбицкий, чтобы разрядить атмосферу, вязко сгустившуюся над обеденным столом. Говорили долго. Она успела рассказать про большой искусственный мозг, безошибочно координирующий исполнение любой программы и обеспечивающий точной информацией каждый запрос. На улице стемнело, всех клонило в сон. Какой тяжелый длинный день. Кажется, прошел месяц. «Алексей, а не отзывался?» — спросила Анна. Час назад я сквозь помехи слышал, что у них вроде бы все в порядке, но они не дома, связь прервалась. «Папа, они не собирались приехать сюда?» Насколько я понял, Денис хотел ехать сразу в Москву. Марине, вероятнее всего, понадобится врач. Все поднялись из-за стола, чтобы разойтись по комнатам и отдохнуть. Вдруг в дверь громко постучали. Открыла Анна. На пороге живой и невредимый стоял генеральный директор медиахолдинга НИТ Иван Дюжин.